Время действия. Чуть позже. Место действия. Улица. Ярко-красная Феррари Джи Вона припаркована у края тротуара. Юн Ми, рядом с машиной с недовольно выпеченной нижней губой, рассматривает стоящий у ее ног здоровенный системный блок черного цвета. «Что не так?» – спрашивает у нее сидящий за рулем машины Джи Вон. «Уж больно он круто выглядит», – вздохнув, отвечает Юна. «Вряд ли такое можно купить на распродаже за 100 баксов». «Распродажа?» Не понимает, он сто баксов? Ты о чем? Понимаешь, задумчиво говорит Юнми, продолжая оценивающе разглядывать компьютер. У меня дома, скажем так, обстановка несколько напряженная. Джон смотрит на синяк на лице девушки и ухмыляется. Внезапное появление так дорого выглядящего компьютера вызовет наверняка еще большее напряжение. Все так же задумчиво заканчивает свою мысль Юна и спрашивает У тебя есть отвертка? Зачем? Интересуется Джоон. Сделаю ему косметическую операцию. Нужна отвертка и изолента. Есть? Джоон пожимает плечами и, повернувшись, сует правую руку за спинку сиденья, откуда вынимает небольшой пластмассовый чемоданчик с инструментами. На! протягивая его Юнми, говорит он. Некоторое время спустя, стоя за спиной над сидящей на корточках пересистемным блоком Юнми, Джон разглядывает то, во что она его превратила. Выкрутив крепежные винты, девушка сняла крышку кожух и переднюю лицевую панель. Еще она перекусила кое-где пластиковые стяжки, тягивающие провода. Те разошлись, и вместо красивых плотно увязанных разноцветных жгутов получилась неопрятно выглядящая путаница. Для придания еще большей достоверности, в нескольких местах Юна обмотала провода изолентой, оставив висеть в воздухе ее концы. Это также ухудшило эстетическое восприятие внешнего вида системного блока. Ну вот, довольно говорит Юнми, поднимаясь на ноги и отряхивая друг от друга ладони. Жаль, конечно, но выглядит он теперь как обычный бэушный компьютер. Можно будет сказать, что купила на распродаже. Ну ты и врать! осуждающе качая головой Дживон. Врешь, как дышишь! И как тебе только такие мысли в голову приходят? Юна недовольно поджимает губы. Я не вру. А умалчиваю подробности», спустя секунду говорит она, «а это разные вещи». «То бы в этом сомневался», иронично хмыкнув, вопрошает живон и добавляет. «Ладно, раз он теперь твой, можешь делать с ним что хочешь. Давай, забирай из машины монитор с клавиатурой и иди домой, готовься, а я поехал на работу». «Хорошо», кивает Юна, «спасибо, Дживон. крышки от компании забудь выкинуть». В ответ отдает распоряжение тот, направляясь вокруг машины к водительскому месту. И приклеи пластырь на синяк. Время действия. Два дня спустя. Место действия. Дом мамы Юнми. Юна смотрит видео на компьютере Сунок. Онни сидит рядом с хмурым видом. Сижу. Смотрю на ноуте Онни, как Джуон отбрехивается от журналистов. Сунок сделала запись и теперь показывает ее мне одной. Без мамы. Опять что ли скандал будет? Очень не хотелось бы. После этих скандалов устаешь так, словно машину с картошкой разгрузил. Надеюсь, обойдется, как с компьютером. Появление в доме Джоновского вычислительного монстра неожиданно прошло без эксцессов. Правда, я для этого немало постарался. Ободрал системный блок настолько, что от него осталась одна рама с внутренностями. Сделал это в надежде на то, что он не, как девушка, в первую очередь должна обращать внимание на внешний вид. А в таком виде вид у него не очень. В общем, так оно и получилось. Подвел только монитор, но тут уж с его крутым дизайном я ничего сделать не мог. Тоже ободрать? Что тогда от него вообще останется? За что тогда его брать перепереноски? Плоскопанельный монитор штука нежная, проводочки внутри то не усенькие. Один раз хряпнешь и все, можно выкидывать. А денег на новый нет, еще звуковую карту покупать, поэтому монитор я трогать не стал хотя сразу видно, что вещь дорогая. Приготовился сказать, что он иногда сбоит, поэтому продали так дешево. Но он не спросила о другом. А где ты его купила? Спросила она, имея в виду конкретное место. И тут я чуть не срезался. Плохой из меня разведчик. Что ответить по поводу неисправности, я придумал. А вот что сказать, где я его купил, об этом совсем не подумал. Пришлось на ходу судорожно сочинять, что купил по объявлению с рук. Вышло неубедительно, и я уже решил, что сынок опять начнет кричать. Но не лишь хмуро посмотрела на меня, на присутствующую при разговоре маму, недовольно поджала губы и неожиданно промолчала. Я этому факту порадовался, хотя несколько озадачился. А на экране Дживон между тем, продолжает общаться с акулами пера. «Разве на двери ресторана есть надпись «Вход только влюбленным? Есть или нет?» Или, может, там требуют подтверждения, что вы пара? Я этого не заметил. А, если говорить без иронии, то это обычный ресторан, в который может зайти любой человек и поесть, если он голоден. Что, собственно, я и сделал. А он хорош, да, как в пинг-понг с журналистами играет. Те ему вопрос – бац, а он им от луп, бац, не смущается, не мычит. Ну, наверное, специально обучен. Он же принц должен уметь общаться с журналистами. Хорошо, что он с ними разговаривает. Я бы так точно не смог. Еще чего-нибудь брякнул совсем не то. Да, конечно, господин Дживон, это, вне всякого сомнения, конечно так. Но вы же не станете отрицать, что подходили к стене любви? Да, подходили. И что с того? Это запрещено? Хе -хе -хе, конечно же нет, господин Дживон. Но вы же знаете, что значит посещение парня с девушкой этого места? Дживон пожимает плечами. Каждая пара, которая повесила там замочек, хочет выделиться. Поэтому находят и приносят с собой редкие экземпляры, которые нигде больше и не увидишь. Чистое любопытство. Моей секретарше попался на глаза очень большой замок, на который она обратила мое внимание. Я подошел посмотреть. Если хотите, посмотрите, что на нем написано. Думаю, найти его будет достаточно легко. Уверяю, что моего имени вы на нем не найдете. Кладет как по писаному. Спасибо, господин Джон, за столь подробные ответы на наши вопросы. Но все же, чтобы развеять все сомнения нашей женской аудитории, эта девушка, которая была с вами, кто она? Это моя вторая секретарша, стажерка Пак Юн Ми. Правда? А в новостях сообщили, что она англичанка? Не знаю, кто там и что сообщил. Обращайтесь к тем, кто распространил эту информацию. Я же вам говорю, что это мой второй секретарь. Да, господин Джон, мы вам, конечно, верим, но... Госпожа Юн Ми, не слишком ли она молода для такой ответственной работы, чтобы быть вашим секретарем? Возраст – это не главное. Главное иметь необходимые для работы качества. И что же это за качество? Скажите, пожалуйста, господин Джи Уверен, что всем нашим зрителям очень интересно, какими же качествами должен обладать человек, чтобы работать в такой замечательной компании, как ваша. Юнми имеет золотой сертификат по английскому языку, С результатом 999 баллов. Кроме этого, она говорит на французском, японском, немецком и еще нескольких языках. Я занимаюсь туристическим бизнесом. Удобно иметь секретаря, знающего несколько языков. Сунок протягивает руку и, ткнув пальцем в клавишу, останавливает запись. Что это еще за несколько языков? Повернувшись и заглядывая мне в лицо, испуганным шепотом спрашивает она. ну я и дебил. Сам же недавно думал о том, чтобы не говорить семье о своем знании нескольких языков. Думать-то думал, а ничего Джувону об этом не сказал, чтобы он не говорил. Ежу же было понятно, что он не увидит это интервью. Ну я и идиот. Режусь на таких мелочах. Мозгов у меня что ли не хватает, чтобы обо всем сразу подумать. Ты что, наклоняясь ко мне и делая большие глаза, спрашивает сынок. Наврала на работе, что знаешь несколько языков, чтобы получить там место? Ты совсем с ума сошла? Фм, на что? Логичное единственное предположение. Откуда сестра-сунок может знать несколько языков, когда совсем недавно едва мычала только на английском? Так и что теперь, мне дальше врать? Ц, тебя же сразу выгонят. Все так же испуганным шепотом говорит он мне. Сразу, как только твой обман раскроется. И потом никуда на работу не возьмут, как у гуньё. Но это малость перебор. Хотя если под словом «никуда» он не подразумевает солидные конторы, то вполне себе может так и быть в этой Корее. «Может, тебе нужно сходить к врачу?» предлагает Тони с сочувствием, глядя на меня. «Не, к врачу мне точно не надо. Мне нужно как-то сказать, чтоб она не задала мне больше таких вопросов, и мне не приходилось бы больше врать. Тоже достало. достала. Может, правду? Ну, хотя бы ее часть. И подать это в драматическом аспекте. Понимаешь, не неспешно говорю я, глядя на сестру. После всего, что со мной случилось, все стало как-то... как-то странно. Помнишь, когда дядя устроил меня на работу, я купила книгу, как сказать? Он не кивает, показывая, что помнит. Не зря я тогда потратился. Вот сейчас она мне и пригодится. Не совсем я дурак. Я начала ее читать, продолжал я вешать лапшу на уши сунок. И вдруг поняла, что мне все там понятно. Представляешь? Я сначала испугалась, решила никому не говорить. Но потом случилось так, что в отеле мне пришлось показать свои знания. Кунчанним это заметил и решил отправить меня пройти тест, чтобы оценить уровень моих знаний. Наклонив голову к плечу, он не смотрит на меня шестигранными глазами. «Ну да, да, понимаю. Мысль о том, что твоя младшая сестра ни с того ни с сего вдруг стала полиглотом, голове сразу не устроится». «Однако придется тебе как-то ее туда впихнуть». «Вот так, вот», – с легкой печалью в голосе говорю о замершей Онне, закончив каяться. Бр! приходит себя сунок, тряся головой и поводя плечами. «Что ты опять такое рассказываешь? Разве можно, не учась, знать несколько языков? Как такое может быть? Может, это все из-за того, что у меня в голове все перемешалось?» «Поцелую я ей идейку, в каком направлении следует думать». Пусть придумает сама, чего так случилось. Почему только я должен постоянно фантазировать? Брррр, опять трясет головой Одни. Никогда в такое не поверю. И сколько же ты знаешь языков? Ну, протянул я, пересчитывая в голове. Думаю, наверное, шесть. Шесть? Подпрыгивает на месте от изумления Одни. Шесть языков? Наверное, да. Скромно подтверждает цифру. Какие? Английский, японский. Корейский не считаем, французский, испанский, итальянский и... и русский. Всего шесть. «Боже мой!» – хватается руками за голову сынок. «Не могу в это поверить. Просто в мозгах не укладывается. Наверняка этому есть какое-то научное объяснение», – предполагаю я, чтобы успокоить сынок. «Английский и русский очень сложные для изучения языки», – продолжает недоумевать она. «И остальные тоже непросто выучить». Разве можно вот так вот легко и просто их знать? Ни за что в это не поверю. Вот и Кунчан ним не поверил, поддакиваю я, отправил тест сдавать. Я сама все проверю. Возбуждается Сунок, пока сама не убедюсь. И как она собирается проверять? Она же английского толком не знает. Сунок, между тем, решительно достает свой телефон и набирает номер. Я настораживаюсь. Куда это она звонит? Надеюсь, не в дурдом с просьбой срочно выслать бригаду. «Опа!» – кричит в трубку Сунок, дождавшись соединения. «Опа, ты мне очень нужен!» «Опа!» «Опа!» «У сестры Юнми, оказывается, все же есть опа. «Не такая уж она и скромница, какой прикидывается!» «Опа!» «Моя Тонсен решила изучать русский язык!» «Тебе ведь его преподают?» «Я хочу, чтобы ты оценил уровень моей сестры!» «Вот, блин!» «Только экспресс-тестов мне не хватало!» Ладно, прикинусь валенком, намычу на начальный уровень, чтобы сунок не психовала. «Да, прямо сейчас, это очень срочно. Нет с собой учебников? А без них никак? Хорошо, пусть будет твоя домашняя работа. Ты же сможешь по ней понять, какой у нее уровень?» «Да, опа, да. Очень срочно, потом объясню. Давай в нашем кафе. Все, еду. Спасибо, опа, ты лучший». «Все», — говорит он, не разрывая соединение. Я договорилась с одним моим знакомым. Он студент, изучает русский язык уже два года и сможет оценить твой уровень. Поехали. Он будет ждать нас в кафе. Собирайся. Покой мне только снится. Ну, как я понимаю, отказаться нельзя. Не та ситуация. Что ж, поеду. Посмотрю, что там у Онни за оппа.